Часть вторая. Отверженные. Глава 11. Иди через лес. Отверженным может стать любой, кто не найдёт своего места среди людей, говорила матушка. Мол, мы сами изгоняем всякого, кто на нас не похож, а потом девимся его враждебности. Я долго думала, что мы тоже отверженные, раз живём в лесу, и винила в этом тебя. Боль в щике такая, будто её пропороло насквозь, и кажется, я могу языком изнутри нащупать сделавшее это острое лезвие. С остоном переворачиваюсь на спину, поднимаю вялую руку и осторожно касаюсь лица. Раны нет, только мелкие камешки, что намертво впились в кожу. Видимо, я слишком долго лежала на боку. Стряхиваю и отдираю это крошево. Затем вынимаю щепки из окровавленных и обожжённых ладоней. Я до последнего цеплялась за обломки лодки, лишь бы касаться хоть чего-то твёрдого и знакомого в этом убийственном водовороте. Одна пережёванная морем дощечка всё ещё лежит рядом, и когда я с трудом встаю, отряхиваюсь и делаю шаг в сторону, требуются все силы, чтобы не прихватить её с собой. Берег залит лунным светом таким ярким, что от солнечного его отличают лишь холодные серебристые отблески. Огромный голубой шар висит так низко, точно вот-вот окунётся в воду. Волны мирно и лениво накатывают на гальку. Ветер едва шевелит волосы. Корабля на горизонте не видно. Будто я сюда с неба упала, и не было окрест острова никакого шторма, или же закончился он давным-давно. Я какое-то время брожу вдоль берега, надеясь оыскать принца, но не рискую его окликать, ибо лес, чёрной стеной вздымающийся к небу, буквально в сотне шагов от кромки воды, не внушает доверия. Я кошусь на него беспрестанно и порой не то замечаю, не то выдумываю, мелькающие среди необъятных стволов алые огоньки звериных глаз. Принца здесь нет. Уже нет. Зато есть его жилетка. Встреча со штормом ее не пощадила, окончательно истончив и разодрав и без того ветхую ткань. Да и вообще она выглядит так, будто пролежала на прибрежной гальке не один день, омываемая всеми приливами и отливами. Половая тряпка, а не одеяние самого алвитанского принца. Но одежда лишь метка. Главная находка, выложенная поверх нее стрелкой с камней. Простое и однозначное послание: принц был здесь и ушёл в лес. И туда же тянется нить моей связи с Каей, тонкая и дрожащая от долгой разлуки, похоже, слишком долгой. Хотя солнце не успело взойти, а я проголодаться. Я стою перед чащей, не решаясь сделать первый шаг, и, кажется, всего на миг прикрываю глаза, но когда открываю их, Картина передо мной меняется. Деревья уже не сливаются в сплошную стену, они словно расступились и сплели в вышине вскинутые ветви руки, образовав бесконечный тёмный коридор. Лунный свет пробивается сквозь его плетённую крышу и скользит по земле и шершавым стволам серебристыми бликами. Лес будто распахнул передо мной свою пасть. И в диковинном танце теней мне видится метание сотен душ, сгинувших здесь навеки. Беги прочь, кричат одни. Иди к нам, шепчут другие. И я иду. Не потому, что заворожена призрачным зовом, а потому, что за тем сюда и прибыла, чтобы войти в ошёренную пасть леса отверженных. Я ни секунды не гадала, как ты умудрилась согнать их всех на один остров. Уверена, тебе достало бы силы и всех людей заточить в такую же клеть. Но ну, а теперь задаюсь иными вопросами: как они уживаются друг с другом? Как поделили между собой один клочок земли? И кто встречает незваных гостей первым? Торговцы рассказывали, что обычно дожидаются на берегу, а в лес не суются. Вроде как некоторым любопытно, но кто же их пустит? Порой приходится стоять по пояс в воде, потому что деревья подступают к самой кромке, оттесняя чужаков обратно в море. Но, в конце концов, из чащи всегда выныривает какая-нибудь ведьма или ее рогатый, крылатый, уродливый прислужник и приносят нужные травы и зачарованные предметы. Другие же говорили, что их будто силой в лес затягивало, и такие, мол, там ужасы водятся, что можно и своим ходом помереть от разрыва сердца, монстрам даже стараться ни к чему. А еще есть те, кто и вовсе не вернулся и не сумел ничего рассказать. «Дурное это место, гиблое», — говорил мне странник, встречный полгода назад на границе с Ластадой. Когда эти твари в наших лесах обитали, и то проще было. Прятались они, тряслись за свои шкуры. Изгои, одиночки. А теперь расцвели под крылом королевы и игры затеяли. Я всё ещё сомневаюсь, что ты даровала отверженным своё покровительство. Скорее, как и всех прочих, загнала их под пету. Но в вашу общую любовь к играм верю. И иду по плетенному коридору осторожно, время от времени пытаясь свернуть с отмеченной кем-то неведомым тропы. Только деревья жмутся друг к другу всё теснее. Движения я улавливать не успеваю, но вот зазор есть. А в следующий миг, стоит лишь подумать о другом пути, стволы будто срастаются. Разок застряв между ними, еле высвободив разодранную в кровь ногу, я перестаю пытаться. Бездна с нею со свободой выбора. Главное, что я все отчетливее чувствую Кайю, а значит, иду в верном направлении. Земля, усыпанная мертвой листвой, гнется, проседает под сапогами точно перина. На стволах и в жухлой траве то и дело вспыхивают синевой и зеленью панцири ночных жучков, спешащих в своё убежище подальше от шумной чужачки. Каждое моё движение, и впрямь кажется слишком громким в неестественной тишине леса. Шорох плаща, прерывистое, будто испуганное дыхание, скрип сапог, даже замерев и стараясь не шевелиться, Я всё равно нарушаю покой острова множеством звуков. Так почему, кроме насекомых и подозрительных лиан, порой ползающих вверх по стволам, словно змеи, мне до сих пор никто не встретился? Почему ни один зверь не поспешил на этот невообразимый шум, чтобы поживиться? Где все местные чудовища? Даже красные огоньки глаз, следившие или не следившие, За мной на берегу больше не мелькают за ажурными стенами коридоры. От чего-то это пугает куда сильнее, чем все байки об отверженных вместе взятые. Я будто провалилась на изнанку мира, мёртвую и пустую, и только крепнущая с каждым шагом нить связи с Каей не даёт захлебнуться этой пустотой. Главное не бежать. Оглянувшись, я не вижу воды. Коридоры звилист Я миновала уже сотню поворотов, и выхода впереди не вижу, если он вообще есть. Не удивлюсь, если лес ведёт меня по кругу, а то и по спирали, чтобы измотать прежде, чем позволит наконец узреть своё чёрное сердце. Когда ног что-то касается, обжигая мертвецким холодом даже сквозь плотную кожу сапог, я, не сдержавшись, вскрикиваю, отскакиваю вперёд, оборачиваюсь, И теперь уже не могу выдавить ни звука, через сжавшееся горло. По земле, стенам и ажурному потолку, отсекая безучастный, но хотя бы знакомый лунный свет, на меня надвигается туман. Бледно-алый, как разбавленное вино, он подползает всё ближе, медленно, но неотвратимо, искажая всё, чего касается, превращая камни и кочки, ветви и стволы в село это жутких чудовищ я не жду, когда вернётся дар речи, звать на помощь всё равно некого, и встречу с туманом не жду, разворачиваю все со всех ног бегу вперёд, по кругу, по спирали, куда угодно, где может найтись хоть какой-то выход. Кажется, туман тоже больше не мешает. Краем глаза я вижу, как искривляются в плотной алой дымке деревья слева и справа. И всем нутром чувствую, что только желание поиграть не даёт туману укусить меня за пятки. рёбра, враги мои, от быстрого бега точно сжимаются, стремясь выдавить из меня остатки воздуха. Я хриплю, уже практически ничего не вижу перед собой от набежавших слёз, а потом и вовсе слепну от болезненной невероятной белой вспышки. И тут же проваливаюсь по самый пояс во что-то холодное рассыпчатые и хрустящие. Снег. Вроде даже настоящий, хотя в последний раз мне приходилось касаться его очень-очень давно. Он тут же забирается в рукава и прорехи на одежде, льнет к телу, словно замерзший с дороги путник, и тая скользит по коже ледяными каплями. Я поднимаю руки повыше, трясу кистями, пытаясь вытряхнуть снег и воду, и оглядываюсь. Туман рассеялся, очевидно исполнив роль проводника, а лес снова изменился. Исчезли бьюнки и листва, и голые ветви заиндевевших деревьев теперь пронзают ясное утреннее небо, будто ледяные стрелы. Поляна, на которую я выскочила, похожа на идеально круглый стол, накрытый кипенно-белой скатертью. И кажется, я первая нарушила её покой, вздохлив в снег изуродовав неестественно гладкую, словно рукотворную поверхность. Я делаю ещё один неуклюжий шаг, разгребая снег ладонями и с трудом пробивая путь коленями, и застываю, наконец осознав всю жестокость замысла незримого шутника, что привёл меня сюда. Как же я сразу не увидела? Впереди, уверенным чёрным мазком на тусклом фоне зимнего леса, тянется высь Хорошо знакомая мне башня.